Глава 17. Удивительно, но деньги на пряник, если быть точным, на субсидии для обновления производства, на выплаты малоимущим и на обновление школ-интернатов нашлись довольно скоро. В самом неожиданном для этого месте – оборонном бюджете. Существенная часть налогов в княжестве называлась просто «военный сбор» и составляла почти треть от всей подотной суммы. Проведя несколько совещаний, мы пришли к выводу, что обновить флот сильнее, чем сейчас, в ближайшие несколько лет мы не сумеем, а значит, и распыляться на это нечего. Тем более, что крепость Шешкиных мы не отдавали в государственное владение, а сдавали в аренду на сто лет по весьма приличной цене. К слову о самой крепости, название выбрать так и не удалось. Были самые разные предложения «Черного золота», «Силы Урала» и «Орешка», до абсурдных вроде алмаза и сибирской жемчужины. Где мы, а где Сибирь? Зато сумели определиться из с процедурой передачи и со временем принятие решения патриархом по поводу Фатимы. Потому как удалось договориться, что Филарет лично приедет освещать ее после окончания ремонта. «Может, назовем ее в честь одного из православных святых или великомучеников?» — предложила Ангелина, когда мы уже пролетали над крепостью на борту черепахи. И патриарху приятно будет. Боюсь, такая мелкая взятка его не устроит, — заметила Мария. А вот если мы построим на берегу Иртыша новый монастырь и проведем к нему трассу... Дорого, — чуть поморщившись, — возразила Инга. Легче обойтись какой-то услугой или обещанием будущих послаблений для церкви, после того, как Александр взойдет на престол. А вот это может нам в перспективе обойтись куда дороже, — покачала головы Мария. Но двусторонний диалог все равно придется налаживать, иначе мы можем оказаться в невыгодной позиции. Как решать что-то с неправославными общинами по всей стране. Я попросила выслать статистику из коллеги по работе с синодальным отделом РПЦ, и выяснилось, что у нас одних староверов под 100 тысяч. Часть Кавказа мусульманская, о Центральной Азии я вообще молчу. В Сибири и вообще на севере немалое количество практикующих шаманизм. «В общем, есть о чем торговаться», — подвел я итог. «И да, и нет», — вновь возразила Мария, — «вся властная традиция идет от православия». «Да, это всего лишь традиция, но она достаточно сильна и почти не нарушалась в последние пять сотен лет. Считаться и с патриархом, и с церковью в целом придется. Другого выхода нет». «Можно подумать, это что-то плохое», — удивилась Ангелина. «Нет, конечно, нет, но власть монарха ограничивает и сильно». Даже если мой отец из регента станет правящим первым министром при царствующем монархе, его влияние на умы все равно не превзойдет патриаршую», — пояснила Мария. «А для нас это куда опаснее, чем обычная политическая конкуренция». «С премьер-министром нам тоже предстоит разобраться», — кивнул я. «Пока мне сложно судить, где начинаются и кончаются мои будущие полномочия». «Для этого, в том числе, нам и дали столько времени, чтобы во всем разобраться», — спокойно ответила Инга. Ее единственную, пожалуй, вопрос престола наследия волновал минимально, если вообще волновал. Она воспитывалась и выросла как наследница великого княжества Ляпинского, богатого, но сурового края, и мыслила пока категориями своей земли и своих подданных. А вот остальные... Ангелине это было интересно как наш общий рост. Она шла за мной, и, пожалуй, я также пошел бы за ней. Но, учитывая, что девушка желала мне самого лучшего, нельзя сказать, что ей было безразлично, стану я монархом или нет, а главное, что за этим последует. Марии же, ну, с ней все понятно было изначально. Меньше, чем императрицей, она себя никогда не видела и двигалась к этой цели всеми средствами». «Посылайте дозорные группы», — отвлекшись от посторонних мыслей, сказал я. «Есть высылать дозорные группы», — отозвался Таран, выполняющий сегодня роль капитана Черепахи. «Корвет стерегующий, выдвигайтесь на позицию в десяти километрах, высота 12 Когда достигнете координат, доложите о готовности». «Принято первой, выдвигаемся», — почти мгновенно ответил капитан Корвета. Один из молодых княжичей, оставшегося верным, пилымского рода. Однако подозрения нас не отпускали, ведь во время зова они не прислали войска для штурма крепости. Да, после они оплатили восстановление многих строений в Сургуте, но принципиально это ничего не меняло. Вместе с ними параллельным курсом мы отправили еще три корабля. Все на высоту больше десяти километров, с которой хорошо была различима «Черепаха», но они мелкие суда, которые одно за другим отстыковывались и, держась в поднимаемом авианосцем шлейфе, уходили к земле. За пять часов мы сумели переправить почти все катера и корветы. Оставались лишь крупные суда, вроде Кронштадта и Гривны. Их маневры было не спрятать, но в этом не было и жесткой необходимости. «Если мы все рассчитали правильно, то катера корветы сумеют пресечь грабежи и набеги от мелких соединений противника, а при подходе крупных сумеют связать их боем, чтобы оттянуть на юг, а тут и мы подоспеем». «Все, кого могли, мы уже отправили, пора садиться», — сказал я, когда под брюхом авианосца показалась заранее присмотренная равнина. «Макс, твой выход!» «Принято! Сейчас тряхнет!» — тут же отозвался главный механик, через секунду корабль и в самом деле тряхнуло. Корпус заскрежетал и пошел хорошо видимыми волнами, да так, что у меня сложилось впечатление, что мы вот-вот развалимся. Взвыла сирена, лампы на мостике и в коридорах стали тревожно-желтыми, чтобы ни у кого не возникало сомнений в происходящем. «Первый, что у вас происходит?» — раздался обеспокоенный голос состерегущего. «Принято!» — Наблюдаем чёрный след от двигателей. — Скорее всего, диверсия. — Выполняем вынужденную посадку, — ответил Таран. — Двигатели — самый малый ход, шасси выпустить. — Сядем мягко. — Сядем, куда денемся, — ответил первый пилот. — Иду на снижение. Приземлились мы совершенно без приключений, если не считать присланные с кораблей наблюдения фотографий Смотрелось и правда не лучшим образом. Столбы черного дыма поднимались на несколько километров, собираясь в тучу, которая на фоне белоснежной дали выглядела очень зловеще. «Начинаем разводить бурную деятельность», — послышался у меня в наушнике довольный голос Максима. «Рабочие бригады с первой по двенадцатую. Внешний осмотр двигателей. Двенадцатая-пятнадцатая — проверка проводящих магистралей. Остальные — текущий осмотр своих участков. Доложить о повреждениях». Говорит крейсер «Гривна». «Первый, что у вас произошло?» «Нужна помощь?» — вышел на связь по общему каналу Рублев. «Пока неизвестно. Возможно, диверсия», — ответил Таран. «Ангары заблокированы. Корабли выпустить не можем. Продолжайте патрулирование». «Принято, первый. Занимаем позицию», — сказал Алексей, и его легкий крейсер пошел вверх. Операция шла своим чередом. Посты докладывали о повреждениях время от времени, случайно выходя на общий канал» так чтобы, если за нами наблюдают, точно знали, что с кораблем не все в порядке. Несколько часов техники оценивали ущерб, причиненный терактом, затем обосновывали ремонт, спорили и, наконец, пришли к выводу, что судно может двигаться дальше. Надо ли говорить, что случилось это уже ближе к вечеру, когда солнце начало клониться к закату? Если на Гривне и Кронштадте команды могли поменяться на посту без снижения боевой эффективности, то на небольших суденышках сделать это было некому. Мы пообещали людям отдых, но вместо него объявили о готовности. «Говорит первый. Мы можем продолжать движение. Держитесь рядом», — сказал я. «Начать взлет». «Принято первый». На фоне уставшего голоса капитана Стерегущего я отчетливо слышал мат». Корветы и катера, суда ближнего радиуса, по всем нормам сейчас они должны были отдыхать или смениться, но наши решения вынудили их работать на износ. В таком режиме, да еще и в закатном свете, внимательность неминуемо снижается. «Кронштадт, учитывая поломку, мы задержимся в Екатеринограде. Выйдя на общий канал, — сказал я. — Разворачивайтесь и возвращайтесь в Сургут. Мы вызовем вас после окончания ремонта». «Принято, первый», — ответил Михаил. А когда зорные висели в небесах, мы, укрывшись за дымовой завесой, перегруппировались. Теперь оставалось только надеяться, что атакуют именно лишившийся защиты город, а не охраняемый почти всем флотом авианосец. Даже с серьезными поломками черепаха не становилась беспомощной, тем более что в случае экстренной ситуации выпустить корабли можно и через пробоину в корпусе, о чем мы проговорили опять-таки в открытом эфире. Мы могли лишь ждать и верить, что неприятель купится на нашу уловку. «Говорит Строганов, князь отошел на отдых, принимаю командование кораблем и флотилией», — услышал я голос Василия. «Скорость 50 курс не меняем». «Они так ползти будут до скончания времен», — заметил Михаил. «До Екатеринограда они дойдут к утру, через пару часов их встретят местные силы, так что нападение при таких условиях равно самоубийству», — пояснил я. «Скорее они попробуют напасть на пустые казармы и находящиеся на плановом ремонте оборонительные линии», — возразил Таран. Его первый ветеранский взвод, успешно переживший все наши приключения, сейчас в полном составе ждал в противообордажных отсеках. «Кронштадт выходит из радиуса прямой связи». «Счастливо добраться», — пожелал оператор связи на черепахе, и эфир наконец затих. «Нам предстояло еще несколько часов путешествия, а затем томительное ожидание». В своих расчетах я вполне допускал, что никакого нападения не будет вовсе. Пусть мы готовились к операции больше недели, всячески показывая, что она тайная, но плохо скрываемая, противник все равно мог не успеть подготовиться. Или мог элементарно не решиться на атаку. Каждый на борту занимался своим делом. Я не вмешивался в управление, незачем было. А вместо этого предпочел помедитировать, сделав упор на тонкую настройку меридианов. Я не врал супругам, у меня и в самом деле были раскрыты и полностью сформированы три чакры — земли, воды и души. Третий глаз за счет постоянного использования истинного зрения уже опережал огонь, хотя и чакры воздуха, и эфира имели по три лепестка. Ничто по сравнению с полным соцветием из 972 лепестков души. Невероятно много для 17-летнего парня. Возможно, я вполне мог повторить путь Сиддхартха, Ему было легче в своей Индии, и воевать особенно не пришлось. Но сейчас и технологии проповедей другие. Возможно, именно для этого я и переродился, чтобы вести чушь. Пришлось вслух одернуть себя, чтобы не скатиться в ересь. «Что-то случилось, дорогой?» — спросила обеспокоенная Ангелина. «Нет, все в порядке, просто мысли пошли не по тому руслу», — улыбнулся я супруге. В голове промелькнули образы изведения при инициации. «Прошлые жизни, которые вели меня к этой роли? Или просто двойственность Вселенной, как из существа человека?» «Потом, все потом и кровью». «Цель на радаре, пока одиночная», — раздался в наушнике голос Михаила. «Клюнули?» — удивленно спросила Мария. «Да нет, не может быть. Не такие же они идиоты, чтобы нападать на крейсер». «До цели двадцать тысяч двести», — продолжил держать нас в курсе капитан Кронштадта. «Отражающая поверхность — пятьдесят. Нет, семьдесят пять. Нет. Контакт на визоре. Тепловой след — пятьсот тысяч. Направление — семьдесят три. Восток — северо-восток». Вмешался оператор тепловизионного обнаружения. А вот только это был чистой воды бред. Не может один корабль с отражающей поверхностью в семьдесят пять метров быть больше пятисот тысяч тонн теплоотдачи. «Проснулись, встрепенулись», — скомандовал я, поднимаясь. «Катера к бою! Проверить двигатели! Боевая готовность!» «Слушаем первый! Абордажная группа «Боевая готовность!»» Тут же подхватил мои приказы таран. «Живей, жопы ленивые! Втискивайте свои жирные тельца в панцири! И ножики не забываем!» «Всем постам! Боевая готовность!» — наконец проснулся Михаил. «Передать изображение на группы сопровождения!» На одном из боковых экранов моего штормовика появилось почти чёрное небо, в котором двигалась гигантская серая тень, подсвеченная снизу выхлопами десятков, не даже сотен двигателей. «Внимание, перед нами вражеский флот», — сказал я, примерно оценив разлёт между группами. «Не знаю как, но они сумели прикрыться от радара. Примерное количество кораблей. Новый контакт на радаре. Направление «Строго восток». «Расстояние 32 тысячи идут у земли», — предупредил оператор ДРЛО. «Визор их пока не берет». «Первая группа противника снижает скорость. Идут на сближение с догоняющими», — прокомментировал Михаил. «Примерное количество судов по тепловому следу — более 50. В первой группе пять тяжелых крейсеров неизвестного типа, около десяти легких крейсеров. Внимание, суда расходятся». «Выслана группа перехвата!» — вновь вмешался оператор. Ситуация, которая планировалась как легко контролируемая, превратилась в совершенно катастрофическую. «Сколько попаданий выдержит наше судно без моей поддержки?» Выругавшись, я начал гасить двигатели. «Группа поддержки, не уходим от корабля, держимся рядом!» — приказал я, выбираясь из кокпита. «Михаил, я на мостик!» «Принято», — коротко ответил Долгорукий. «Расстояние до группы перехвата меньше 15 километров. Контакт через полторы минуты». «Дальнюю связь мне», — сказал я, вбегай на мостик. «Аэростат вышел. Связь есть», — почти мгновенно ответил один из помощников. Михаил уступил капитанское место не без недовольства, но быстро. А это для меня сейчас было куда важней. «Черепаха, ответьте Кронштадту! Прием!» — тут же сказал я, перещелкивая проводящие браслеты и втискивая голову в подголовник. «Инженерный, на связь!» «На связи!» — тут же отозвался реакторный отсек крейсера. «Сейчас дам напряжение. Готовьте преобразователи. Настройка на лету!» — сказал я несколько раз, глубоко вздохнув и прогоняя легкую дрожь. Мы готовились абсолютно не к этому, но что поделать. «Реактор готов к приему!» — отозвался инженерный отсек. «Строганов на связи!» «Кронштадт, прием!» — послышался пробивающийся через помехи голос Василия. «Черепаха, уходите на полной скорости!» «Повторяю, уходите на полной скорости!» — сказал я, а затем отрешился на несколько секунд, чтобы войти в резонанс с проводящим контуром чужого крейсера. Лампочки начали светить заметно ярче. Некоторые экраны из-за перебоя в электросети чуть замерцали, Но вскоре техники справились с регулировкой, и все пришло в норму. Почти. Теперь я ощущал весь корабль как продолжение своего тела, гигантского, неповоротливого, словно туша кита, но при этом покрытого броней по самые ноздри и ощетинившегося восьмью батареями главного калибра. Миг, и я создал первый щит, окруживший нас плотной сферой. «Какая мощь!» — невольно проговорил дядька Михаила, следивший за приборами. «С такой защитой мы и с линкором пободаться сможем». «Снижение до минимальной высоты. Двигатели. Форсаж. Уходим от основной группы», — приказал я, отмечая десятки целей. Распавшаяся флотилия больше не выглядела одним судном. Теперь и на радаре отображалось не меньше сорока точек. Это не говоря уже о дальней эскадре, которая шла с востока». «Двигатели, самый полный вперед!» — повторил Михаил. «Уходим от преследования!» «Есть самый полный, скорость 100, 120, 170, 205!» — комментировал оператор, хотя те же цифры я видел и на приборной панели, как и сотни других показателей. «230 — наш теоретический максимум. Вот только группа перехвата, очевидно, была быстрее». Легкие маневренные суда-перехватчики выдавали под пятьсот километров в час, и мы от них уйти не могли никак. «Вспышка по фронту!» — предупредил адъютант, и в тот же миг взрыв гигантского снаряда почти снес мне внешний периметр щитов. «Трехсотка, не меньше. Совсем как у меня на «Фениксе», вот только у противника таких перехватчиков десяток, если они навалятся разом». «Батарея не спать!» «Даю окно», — приказал я, выделяя в щитах щели для ответной стрельбы. В тот же миг небо осветилось десятками очередей. ПВО работало, не жалея боеприпасов, и первый же заход штурмовиков кончился для них потерями. Маневренность, орудие — все это не имело никакого смысла, если ты не можешь выдержать даже один удар». Зенитные пушки заставили перехватчики разорвать строй, и в тот же миг им во фланге ударили наши истребители. Бой длился меньше минуты, но за это время враги потеряли пять из десяти судов сбитыми, еще два уходили с чадящими двигателями, и только три ушли без повреждений. «Не преследовать», — приказал я, когда увидел, как катера Вяземской идут в очевидную ловушку. «Группа противника разделилась, основная часть идет на соединение со второй эскадрой. За нами держатся два легких крейсера и несколько фрегатов со звеньями прикрытия», — отчитался оператор, заставляя на мгновение отвлечься от щитов. «Все верно, враги разделились, но даже так у них было преимущество пять к одному. Такое не выигрывается даже чудом. Разве что мы сумеем их отвлечь? Идут на сближение скорость 250». — До Ханты-Мансийска не дотянем. — Вызывать группу перехвата? — спросил Михаил. — Нет, ни в коем случае. Их слишком много, — ответил я. — Сколько двигателей могут работать в форсажном режиме? — Еще семь минут, Ваше Высочество, — проговорил адъютант Долгорукого. — Не уйдем, только оттянем. — Может, нам и не надо, — проговорил я, крутя наше положение в голове со всех сторон. — По-любому выходило, что сделать мы ничего не можем. Придется принимать бой, а, учитывая маневренность противника, они еще и смогут навязать его нам на выгодных для себя условиях. «Как они избежали наших радаров?» — спросил я вслух. «Что может поглощать радиоволны?» «Пресс, ваше высочество», — тут же отозвался адъютант. «Но недавно считалось, что создание конструкта такой плотности и стабильности невозможно». «Пресс? Все так просто?» Я даже не поверил своим ушам. Хм, «Чтобы накрыть корабль нашего размера, это уже чрезвычайно сложно, тем более что пресс — это движимый конструкт первого порядка. Придется его постоянно обновлять. Начал было углубляться в теорию адъютант, но я его уже не слушал. То, что было невозможно для других, я освоил первым. Прессом я бился с тварями, прессом прикрывался от пуль, пресс первым сумел трансформировать в когти». Пресс держал между двумя сферами для создания эффекта тумана, и то, что сейчас он должен иметь лишь гигантские размеры, для меня ровным счетом ничего не значило. «Всем судам сопровождения. Сесть на верхнюю палубу», — приказал я, настраивая проводящий контур под новую задачу. «Не можете сесть. Держитесь вплотную. Двигатели самый малый вперед. Внешние маневровые в минус. Высота 200. Держитесь так, чтобы тепловой след уходил в лес». Я даже не слушал подтверждений моих приказов, какими бы безумными они не выглядели для окружающих, их выполнят. С дисциплиной на Кронштадте все было в полном порядке. Расстояние до противников начало резко сокращаться, они тоже сбавили скорость, чтобы не упустить нас из виду и одновременно дождаться подхода основных сил, а потом я активировал новые конструкты, мы мгновенно ослепли». Теперь всей связью с внешним миром для нас оставался только крохотный зонд дальней связи, парящий на расстоянии в 200 метров над нами. Все камеры, кроме направленных вниз, показывали лишь мутную пелену. Нижние — лес в 200 метрах под нами, и все, что нам оставалось — верить. Мостик крейсера «Руссо» — флагмана флотилии Сибирского царства. «Все, как ты и говорил», — улыбнувшись, похлопал по плечу своего нового товарища Саин Булат. «Как только мы покончим с угрозой наших земель, ты получишь свой титул и земли». «Если на то будет воля моего хана», — чуть поклонившись, ответил молодой парень, почти вдвое моложе его самого. Несмотря на чрезвычайно ценные сведения, Саин не очень-то доверял ему, но пока все его слова оказывались правдой. Как и сказал перебежчик, принц Александр отправился в экспедицию. Верные Булату люди на борту их флагмана подтвердили взрывы, и даже перехваченное сообщение о приказе авианосцу уходить на максимальной скорости ничего не решало. Пусть их даже встретят силы из Екатеринограда, у хана достаточно сил, чтобы справиться со всеми. Но вначале нужно разделаться с главной угрозой. Если принц будет мертв, а его дядя связан войной на Западе, никто не сможет помешать им обрести собственное царство. А союзники? Конечно, они думают, что самые умные могут загребать жар чужими руками, даже не подарив, а продав в огромный кредит уже потрепанные суда. Но посмотрим, что они скажут после его победы. «Крейсер исчез!» — удивленно проговорил офицер за приборами наблюдения. «Что значит исчез?» — недовольно фыркнул Саин Булат. «Крейсер не булавка, чтобы потеряться, и уж точно не может исчезнуть». «На радаре пусто?» — снова оправдываясь, повторил офицер. «Значит, они каким-то образом сумели повторить нашу технологию?» Хан сокнул и сдвинул брови. «Это ничего не меняет. Отследите их с помощью камер и тепловизоров. Вы же знаете их местоположение». «Их просто нет», — проговорил офицер. «Что значит «нет»?» «Вы видите изображение на главный экран», — раздраженно приказал Хан, и в следующую секунду картинка сильно приблизилась, и перед ними предстал участок тайги, над которым поднимались белые тучи снега. И никакого корабля. Как это было возможно, Булат не представлял, но сейчас это было и неважно. «Тепловой след», — приказал он, вцепившись в подлокотники. «Отключить остальные источники сигналов, максимальный контраст», «Вот они!» Но след слишком холодный, — попробовал возразить офицер. «Он единственный. Первое ударное на перехват. Не хватало еще их упустить из-за рассеивания», — приказал хан, и пять легких крейсеров начали быстро приближаться к источнику тепла. «Огонь по готовности! Стреляйте в основании теплового следа!» «Есть огонь по готовности», — отчитался Бадубей, один из верных соратников Булата, а в следующую секунду вспышки взрывов осветили тайгу. Тепловые датчики сошли с ума от жара, картинка поблекла, но вскоре пришла в норму. Корабля противника не было, а тепловой след чуть развеялся. Вспышка снизу успел предупредить один из операторов систем наблюдения. Булат краем глаза даже зацепил ее в сотни метров выше, чем выход тепла. Корабль появился на долю секунды, выпустил массированный залп по приближающемуся крейсеру и мгновенно исчез. Но даже этого залпа хватило, чтобы нанести не неготовому к стычке с этого направления судну значительный урон. От бронирования нижней палубы не осталось и следа. Половина маршевых двигателей вышла из строя, и корабль с существенным креном пошел вниз. «Всем постам внимания! Противник использует неизвестную технологию маскировки», прокомментировал очевидный офицер связи. «Обращайте внимание на тепловой след!» «Поздно!» — выругался Булат. В небе появилось сразу несколько облаков свето шумовых помех, где среди горячего дыма кружились алюминиевые ленты. Крейсер такое надолго скрыть не могло, а вот заставить распылять внимание очень даже. «Вспышка!» Они безбожно опаздывали. Корабль «Призрак» вновь появился и исчез за несколько секунд. Ослаженный залп его батареи прошелся по еще одному крейсеру, выведя его двигательные установки из строя и вызвав пожары на всех нижних палубах. «Как можно сражаться с тем, кого не видишь?» «Они используют размытие как маскировку», — сказал новый соратник Саин Булата. «Но я не знал, что она поглощает сигналы радара». «Поглощает! Вот оно!» — усмехнулся молодой хан, знающий недостатки генератора, предоставленного обществом Теслы. «Кораблям ДРЛО! Разойтись по флангам и подняться вверх! Ищите помехи или провалы в отражении! Триангулируйте!» «Мой хан при таком способе разлёт будет в несколько десятков метров», обернувшись, сказал офицер разведки. «Всё лучше, чем несколько сотен. Начинайте!» приказал Булат и улыбнулся. «Теперь тебе не сбежать».